Глава 9 Конкуренция. Да, уж тут было чему удивиться. Всего за сутки ушедший неизвестно куда гоблин не только получил новый уровень, но и сменил свой основной класс, да еще и получил специализацию. Вот только это непростой гоблин. Во-первых, это любимчик и эксперимент самого Шардона, за которым с нескрываемым интересом наблюдали дети Корвина, и они с большим азартом взялись помочь коротышке. Подобрали ему экипировку, прогнали по квестам и помогли выполнить особое задание, сделавшее Шныгу учеником великого шамана Кхара, для чего ему нужно было упокоить 20 бродячих тел и 20 неприкаянных душ. При помощи своего меча света и отряда бессмертных отважный падаван легко справился с задачей всего за пару проходов шахт и местного кладбища, битком набитых нежитью телесной и бестелесной. Во-вторых, Шныга был создан по тому же шаблону, что и нынешний обновленный Кхар, некогда и сам бывший точно таким же простым стражником по имени Шмыга, которого трактирщик Шардон точно так же сделал своим телохранителем и старательно развивал его, делая упор на рост интеллекта. Можно сказать, что они были родственными душами, и управляющий шаманом Кхаром искусственный интеллект пошел навстречу гоблину, который мечтал получить умызнание, сделал его своим учеником. Ишныга преобразился, получил новый класс и специализацию, сменил распределение параметров и даже обзавелся новым персональным сценарием. Он стал умнее и увереннее в себе. Заклинатель духов — это аналог класса некроманта, и уж при таком-то роде занятий нет места глупым страхам. «Значит, говоришь, хочешь стать нашим новым колдуном?» Правая рука ухмыльнулся. «Ну так покажи, чего стоишь! Прикончи этого заносчивого иклода! Убей! Убей! Убей!» Дружно принялись выкрикивать остальные разбойники, которым предложение явно пришлось по вкусу. Шныга оглянулся на Шардона, своего хозяина и покровителя, но в глазах рыжего атамана он не увидел ни сочувствия, ни жалости, разве лишь что-то отдаленно похожее на любопытство. Впрочем, свежеиспеченный заклинатель и не искал там жалости, и в его собственных глазах не было ни мольбы, ни страха. «Твоя готов драться, жабий колдун?» повернулся Шныга к своему противнику. «Я совсем пустой после боя», развел тот руками. Твояна, пей и дерись. На ладони гоблина появилась склянка с голубоватой жидкостью зелье маны. "Чтобы ты меня ударил, едва я подойду поближе", Ухмыльнулся подозрительный клот. Шнега храбрый подаван. "Подаван всегда драться честно". И пузырёк с маной полетел прямо к раскрывшему от удивления рот колдуну. Но он быстро пришел в себя и схватил парящее в воздухе зелье, одновременно срывая с шеи какое-то ожерелье и швыряя его в сторону шныги. Заклинатель ловко принял украшение на посох, который вдруг оказался обвит не бусами, а самой настоящей змеей. Но гоблин лишь тряхнул посохом и что-то выкрикнул. Из кончиков его пальцев сорвалась короткая молния, превращая ядовитую гадину в опадающие клубы сизово дыма. Тем временем орк успел восстановить ману, и в сторону заклинателя полетели ослепительно яркие искры. Шныга выхватил светящийся меч и блокировал магическую атаку клинком. Созданные противником жалящие снаряды бессильно развеялись, но один из них все же угодил коротышке в грудь. Тот вскрикнул, и полоска его здоровья заметно сократилась, а меч и посох выпали из разжавшихся рук. Яростно рыча, и Клод бросился вперед, массой всего своего тела сбивая гоблина с ног и швыряя его в траву. Уселся сверху, и ударов обрушился на голову заклинателя, которому только и оставалось, что закрываться руками. Полоска здоровья шныги медленно, но неуклонно сокращалась. «Бей! Бей! Бей!» Орали разбойники, и было непонятно, за кого они болеют. Из рук в руки переходило золото и другие ценности, совсем недавно отнятые у гномов, и делались ставки, причем явно не в пользу тщедушного гоблина. Но тот и не думал сдаваться. Он вытянул руку в стороны и в его ладонь тут же прыгнул меч света, лежавший в паре шагов от дерущихся. Быстрый взмах светящегося клинка и окровавленный колдун с воплем ярости отскакивает в сторону, что-то бормоча себе под нос. Его фигура начала медленно растворяться в воздухе, но тут прямо в груди Клода ударил пучок коротких молний, вытянувшихся из пальцев шныги. Это было не боевое заклинание, а обычное развеивание чар. И оно не могло нанести никакого урона противнику, зато очень эффектно выглядело со стороны и сняло с оркой маскировку. Молнии пропали, и Гоблин вытянул вперед правую руку, словно сжимая пальцами что-то невидимое. И Клод тут же схватился за горло, захрипел и начал медленно подниматься в воздух. Это была рука призрака, невидимый манипулятор, при помощи которого Шныга мог совершать простейшие действия на расстоянии до пяти метров. Дёрнуть рычаг, поднять предмет или слегка придушить какого-нибудь взорвавшегося колдуна. Капюшон Балахона упал с головы зеленокожего заклинателя, освобождая оттопыренные уши. Полоска маны над его головой была почти пуста, а противника не думал умирать. Призрачная рука просто удерживала его на весу, но не наносила никакого урона. «Ядрёнок и черыжка!» — произнесла пустота рядом с Шардоном. «Да это же круче Звёздных войн! Кажется, наш подаван возмужал и превратился в настоящего джеда Отозвался Пень в паре шагов от места, где раздался первый голос. «Шнега, да кончай ты уже этого придурка! И да пребудет с тобой сила!» Пень рассмеялся голосом Тактикуса. Гоблин шагнул вперед, и меч света ударил точно в сердце колдуна, уводя его полоску здоровья в серую зону. Виртуальная жизнь бывшего мага Шаки Атамана Кривого оборвалась, а его цифровая «душа» отправилась во временное хранилище базы данных к остальным копиям убитых неписей, ожидающих своей очереди на возвращение. «Вы исключили из банды персонажа Колдун и Клод. Количество членов банды – 12 из 15. Вы приняли в банду персонажа Заклинатель Шныга 12 уровень. Количество членов банды – 13 из 15». Воздух вокруг Шардона задрожал, и начали проявляться фигуры бессмертных, до этого времени скрываемых Мороком. Тактику Зеленкин, Ухарес и Шэдул. «Привет, Борода, принимай пополнение!» Радостно улыбнулся ему Ухарес. «В моей банде есть место только для двоих бойцов», – отозвался Атаман. «Да нет же, мы не про себя, а про этого юного джедая!» тактику махнул в сторону Шныги. «Пришлось с ним немного поработать, но результат ты сам видел. Нравится?» «Он стал магом!» — кивнул Шардон. «Шныга теперь шибко умный!» — хвастливо заявил гоблин, поднимая валяющийся посох. «Шныга теперь всякие колдунства умеет делать!» Заявление, конечно, было слишком громким. Помимо призрачной руки и развеивания, Шныга знал всего пару заклинаний. Он мог вызвать малого духа и обращать в бегство слабую нежить. На всякие колдунства эти умения явно не тянули. Но при должном старании из малыша мог вырасти довольно сильный некромант. Да и уже изученные умения стражника у него все еще оставались. По рукам разбойников снова пошли гулять монеты и разные предметы. Мало кто ставил на победу гоблина, и теперь они стали существенно богаче. «Ладно, ушастую пропажу твою мы вернули. Шоу посмотрели, убедились, что у тебя все в порядке. Пора нам возвращаться. Ты бы тоже в гости заглядывал», — похлопал тактику с атаманом по плечу. «А вот я, пожалуй, ненадолго задержусь», — усмехнулся Сухарес. «Дело у меня к тебе есть, атаман. Гноми-обоз босс это ведь твоих рук дело». «Это была операция моего отряда». Врач Шардон еще не научился, да и не видел сейчас в этом никакой необходимости. «Отлично. Ребята, я вам потом отпишусь, как все прошло». Орк махнул друзьям рукой на прощание и зашагал следом за разбойниками, которые возвращались в лагерь, обсуждая только что разыгравшиеся на их глазах сражение двух магов. Шныга семенил рядом с Шардоном, хвастливо рассказывая о своих приключениях. «Эй, подождите!» Их нагнал Зеленкин и сунул в руки Гоблина клочок бумаги. «Вот, держи, это тебе подарок от клана. Как доберешься до города, найди этого человека и покажи ему». Бессмертный убежал, а Шнега сунул записку Шардону. «Моя все равно читать не умеет», смущенно пробормотал Страж, Джедай и Заклинатель. Пометка. Изучить новые возможности объекта эксперимента номер 3 в рамках директивы 83. Изменить параметры эксперимента, исходя из полученных данных. Атаман прочитал записку, сунул руку в сумку и протянул гоблину книгу. «Держи». Это был учебник по каллиграфии Одна из трёх книг, подаренных ему бессмертными В качестве компенсации за его долю пивного барона Этот учебник открывал группу умений Отвечающих за копирование магических свитков но ну и, разумеется, учил читать и писать Пометка номер два Выдачные гид для копирования свитки, полученные от Эклода Когда он овладеет навыком на достаточном уровне Пометка номер три Раздобыть для пивоварни рецепты, усиливающие боевые и защитные характеристики членов отряда Ну что? Поинтересовался он Гоблина Шныга теперь читать умеет, похвастался тот. И что в бумажке написано? Это рекомендательное письмо. К магу и наставнику, некроманту, аораму, бледному. Вернувшись в лагерь, Шардон выполнил свое обещание. Выставил два бочонка свежесваренного пива. И, пока разбойники предавались грехам пьянства и азартных игр, внимательно расспросил Шныгу о его параметрах, умениях и проверил качество экипировки. Все данные внес в свою базу и даже несколько раз прогнал его через симуляцию чемпиона арены. Даже в теории причудливая смесь стражника и заклинателя оказалась весьма недурна, поэтому в записях «Атамана» появилась очередная пометка. «Провести несколько тренировочных боёв с участием Шныги». В дверь робко постучали, и в щель просунул голову Гриня. «Господин «Атаман», тут к вам пришли». Шардон ожидал, что это наконец-то Ухарес решил сообщить, что у него к нему за дело, но вошедший в хижину оказался неписям, и трактирщик видел его впервые. «Можно!» Скорее не спросил, а уверенно заявил он, чеканя шаг и подходя к столу, за которым сидел трактирщик, вносивший поправки в дневник атамана. «Ты кто такой? По какому вопросу?» «Так этого, в натуре, малява тут у меня для тебя, борода». «Меня зовут Шардон, атаман Шардон. От кого малява?» «Так ты этого читаю в натуре, к грамоте ты обучен?» Рыжий громил ухмыльнулся. Короче, борода, предлагаю тебе мировую. Делить нам с тобой нечего. Глотки друг другу грызть незачем. Да и нам, рыжим, нужно держаться вместе. А не то эти крысы схорчат и не подавятся. Зуб даю. А ты ржавый. От ржаво Ну так, от кого же еще? А на словах что передать велел? Велел, конечно, велел передать. Вот я и того передаю в натуре. На стол лег увесистый мешочек, внешний вид которого говорил о том, что внутри никак не меньше десяти тысяч золота. Почти недельная выручка пивного барона, если брать долю самого Шардона. Рядом с ним золотой браслет и глиняная свистулька. В знак, так сказать, уважения этого, того самого, искренности в натуре. Путаясь, неуверенно пробормотал переговорщик пятясь назад. В двери он столкнулся с другим головорезом, бросил на того злобный взгляд и вышел. Второй визитер, как ни странно, тоже не был знаком Шардону. «Кто-нибудь вообще стоит на страже?» — крикнул он Гриня. «Был один, да весь всплыл», — ухмылился незваный гость. «Что ты имеешь в виду?» «Да порешил я его. Можешь считать это предупреждением, борода». «А ты кто такой?» «Посланник». «Кто тебя послал и куда?» «Тут все сказано». На стол перед атаманом лег еще один листок бумаги. «А на словах что велено передать?» «Скорее уж на жестах». Хамоватый гость противно рассмеялся и вонзил в стол кинжал, пригвоздив им послание к столу. «Шнега, взять его!» Не особо заморачиваясь над способами выполнения приказа, гоблин просто попытался схватить нахала за руку, но тот с легкостью вывернулся, отвесил шутливый поклон и в два прыжка оказался у двери, которая тут же захлопнулась перед самым его носом, перекрывая путь к отступлению. Призрачная рука заклинателя сработала как положено. «Ишь ты резвый какой! Ничего, и не таких обламывали!» Снова ухмыльнулся визитер, что-то бросил себе под ноги и растворился в клубах густого дыма. Шныга и Шардон вынуждены закашлялись, получив соответствующий дебаф, а когда дым развеялся, наглеца уже и след простыл. Второе письмо оказалось ничем иным, как ультиматумом. В грубой форме ярких образах танцующий Пак обрисовал Шардону, что ждет атамана лично и всю его шайку, если он откажется присоединиться к банде Пака, точнее стать ее частью под умелым опытным руководством самого атамана Пака. Окровавленный кинжал, оставленный посланником, и которым был убит стоявший на вышке охранник, служил доказательством решительности и возможности головорезов сурового главаря Снаружи раздался характерный шум битвы, лязг оружия и крики раненых. «Господин атаман! Господин атаман!» Беспроса ворвался в комнату Гриня. «Там этого! Наших мочат!» «Что?» Не сразу понял Шардон, запутавшийся в словарях. «Зачем их кто-то поливает?» «Слышь, барон, похоже, у тебя там проблемы!» Следом за парнишкой в хижину ввалился широко улыбающийся ухорез с обнаженным мечом. «Проблемы? Какие-то левые разбойники твоих головорезов убивают!» «Гриня!» «Война, господин Атаман! Как пить дать война? Это люди Рукхая и Лютого! Человек 20 из леса высыпали и сразу наших на перо взяли! Режут всех без разбору!» «Слушай, Шардон, я понимаю, что сейчас не время, но не попадался случайно тебе и твоим людям вот такой сундук, а?» Бессмертный скинул трактирщику картинку. «А то мало ли, как она сейчас обернется. Извини за пессимизм. Первый раз вижу». «А полена такое странное, говорящие не находил никто?» Ответ атамана утонул в жутком грохоте. Судя по отметкам на миникарте, в его лагере стало на одну вышку меньше. День первой победы банды Шардона стал первым же днем масштабной криминальной войны сразу между тремя местными шайками разбойников. «Ну и что это было?» Убедившись, что дети встретились с родителями, Михаил поднял аэрокар в небо и вопросительно посмотрел на Ларису. Сами они по понятным причинам знакомиться с замечательной мамой Риммы и её супругом отказались, а просто высадили ребят в сотни метров от машины их родителей, неподалёку от торгового центра. «Ты о чём?» «И не стыдно тебе? Она ведь ещё совсем ребёнок!» «Слушай, Сумракс, я вообще не понимаю, о чём ты!» «Да я про эту всю фигню с якобы чтением мыслей!» «Ты сам хоть понимаешь, что сейчас сказал? Какие мысли? Ты о чём?» «То есть ты ее не подговаривала? Ну, про мороженое и, и про все остальное?» «Глупости какие, зачем мне это?» «Ну, мало ли, может, это такая провокация была?» «Погоди, то есть ты что, действительно хотел?» Девушка прикрыла рот ладонью, чтобы не рассмеяться, и залилась румянцем. Остаток пути они проделали молча, каждый думая о своем.